обладая гигантскими знаниями об обстановке в мире и стране он сообщил их в скупых, но ёмких словах, поставил задачи выполнения которых и на сегодня подтверждают его выводы. Андропов попросил родировать от его имени всем действующим разведчикам и легалам благодарность за работу. Наши радисты и шифровальщики почти месяц передавали его последнюю шифровку, и получали ответы, которые сразу же уходили к нему на старую площадь. В самом начале 1974 года получил новое назначение начальник управления С. Лазарев. Вся огромная работа по управлению легла на мои плечи. И я с большим облегчением вздохнул, когда мне сообщили, что на его место будет назначен Кирпиченко. Знающие его сотрудники говорили, с ним легко сходишься и трудно расстаешься. Мы сработались, спорили, решали трудные вопросы, делили неприятности, поддерживали и ободряли друг друга. Такие люди встречаются редко. Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, 1975-й, 1979-й годы. В начале 1975-го года Кирпиченко и я были вместе на докладе у начальника ПГУ КГБ СССР Крючкова, который после обстоятельного изучения наших материалов, касавшихся работы по Соединенным Штатам Америки, неожиданно сказал, Юрий Иванович, а что вы думаете относительно... работы в Нью-Йорке. Ведь вы уже почти 6 лет дома. Юрий Владимирович Андропов хочет, чтобы вы там сменили Соломатина. Это предложение было неожиданным не только для меня, но и для Кирпиченко, который только стал входить в тонкости работы нелегальной разведки. Мы надеялись поработать вместе не менее полутора-2 лет. Вадим Алексеевич, прямо сказал об этом Крючков. Тот остался непреклонен. Я понимал, в чём причина такого неожиданного для нас обоих предложения. В конце 1974 года мне при возвращении с задания довелось провести несколько дней в Нью-Йорке. Саломатин подробно познакомил меня с обстановкой в Соединённых Штатах Америки. И высказал, опираясь на агенттурные оперативные данные и выводы из личных наблюдений, свои соображения о том, что разрядка, если судить по действиям американской стороны, начинает приобретать весьма негативный для советской стороны характер. Соломатин от своего имени предупредил об этом руководство разведки специальной телеграммой. Весьма серьёзные, веско аргументированные сообщения всё же вызвало Раздражение в верхах. Видимо, было принято решение заменить руководителя резидентуры, чтобы новыми глазами оценить ещё раз всю обстановку, включая необходимость перехода к более активным формам работ. Мы берегли хрупкую разрядку и избегали резких действий. Вот в этих сложных условиях выбор пал на меня. И я с известным чувством тревоги выслушал предложение Кричково. Вечером 9 августа 1975 года мы с женой после полуторачасовых посадок в Лондоне и Гандаре, Канада, приземлились в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке, чтобы провести там долгих 4 года. В течение первых 6 месяцев всем коллективом резидентуры мы заново оценили деятельность ЦРУ и ФБР против нас. критически пересмотрели свои действия, внесли коррективы в организацию и обеспечение безопасности разведывательной работы. Были споры, возражения, сомнения, анализ малейших сигналов. Но все сошлись на том, что не так уж все страшно. В конце зимы я на несколько дней вылетел в Москву, где доложил руководству, что Нью-Йоркская регистрация Резидентура готова к активной работе. У войны разведк свои законы. Одним и наиболее важным из них является искусство обнаружить скрытое агенттурное наблюдение контрразведки за твоими действиями, отвлечь её внимание в ложном направлении, обеспечить наиболее безопасные условия для собственной разведывательной работы.